Глава седьмая План пиратов был прост. Вступать в бой с крейсером они не хотели, потому что в этом случае последствия для разбойников могут быть очень печальные. Достаточно было одного попадания, чтобы серьезные повреждения нанести. Пираты хотели уничтожить караван торговца. Видно, чтобы показать остальным, что без платы они потеряют еще больше. Проблема для пиратов была в том, что они не знали характеристики крейсера, как и то, как далеко бьет его калибр. Мой флагманский корабль был не совсем простым и бил на большую дистанцию, чем стандартный. А этот факт враги не выяснили, за что и поплатились. Едва только один из кораблей приблизился слишком близко, но, как ему казалось, на такую дистанцию, чтобы быть в безопасности. Видно, хотел торпеды выпустить. Как крейсер дал выстрел. Шустрый корабль пиратов, так опрометчиво подставившийся, буквально разорвало на две части, после чего он исчез во вспышке взрыва. Остальные тут же шарахнулись в сторону, видно, не ожидали столь быстрой потери одного из своих, Даже те, которые отошли от первых двух станций, скорость сбавили. Была надежда, что откажутся от атаки, но нет, все же нанесли удар торпедами с разных сторон, целились в грузовые суда. Тут уже в дело вступили истребители, став перехватывать торпеды на подлете и уничтожать их. Благо, и для этого тоже они были созданы. До борта одного из грузовых кораблей добралась только одна ракета — Думал, что попадет, но нет, у торговца тоже кое-что было. Сбили на подлете. Хотел было я влезть в управление боем и посоветовать, чтобы истребители тоже дали залп торпедами по преследователям, но моя команда опоздала. Ромул сам отдал соответствующие приказы. Пираты лишились своего главного оружия, которым могли быстро уничтожить корабль. А вот у нас еще были торпеды. Стоили они немало, но нужно показать, что шутить мы не будем. Пираты уже поняли, что против них еще и тяжелые истребители под маскировкой работают, так что активно их выискивали, чтобы не дать к себе близко подобраться. Мои пилоты этого делать не стали, дали массированный залп с дальней дистанции. Забавно было наблюдать, как группа преследовавших караван кораблей начали совершать непонятные маневры, тут же нарушив строй. Зачем они это делали? Непонятно. От торпеды так не увернешься. У них тоже имелись легкие истребители, которые, в свою очередь, стали сбивать угрозы для крупных кораблей. Надо сказать, справлялись неплохо, но слишком много ракет было, так что попадания имелись. Два корабля пиратов, возглавляющих погоню, получили сильные повреждения силовых установок и вскоре остановились, отчаянно вызывая помощь. — Уходят! — усмехнулся Лив, тоже с любопытством наблюдая за ходом боя. — Храбрецы кончились у этих выродков! — Что с поврежденными делать? — спросил меня Ромул, выйдя на связь. — Добить? — Зачем? — усмехнулся я. Самим пригодятся, там даже экипаж снимать не стали, бросили своих. Похоже, считают, что и два остальных крейсера могут бить за предельных дистанций. Или помчались свои станции охранять. «Лив, посылай рудовоз за подбитыми кораблями», — приказал я. «Не думаю, что два уцелевших капитана пиратов решат отойти от своих станций, напугались они сильно». На самом деле, к этому времени два крейсера уже прошли станции и приблизились к поврежденным кораблям. Пираты же даже крюк сделали, чтобы обойти их стороной. «С пленными что делать?» — уточнил меня один из капитанов крейсеров. «Тоже отпустим?» предложим им сдаться», — пожал я плечами. «Если сдадутся, всех сюда. Для начала тряханем как следует. Пусть платят. Из-за этих сволочей торпеды пришлось тратить». «А если не захотят сдаваться?» — уточнил мужчина. «Один уничтожьте. Хотели же пострелять?» — ухмыльнулся я. Думаю, на втором тут же передумают геройствовать. Пираты строить из себя героев не стали. Все выжившие предпочли сдаться, хоть и могли бы оказать сопротивление. Правда, недолгое, но погибать не захотели. В течение суток к нашей станции доставили оба подбитых корабля вместе с экипажами. Видно, эти ребята были в курсе того, как я поступил с предыдущими пленными. Вот и они рассчитывали, что их просто отпустят. Ко мне мои бойцы зачем-то приволокли капитанов кораблей, оба смогли уцелеть. Похоже, меня мои противники считали кем-то вроде местного дурачка. За мою гуманность? Нет, хамить не стали, но разговор сразу же свернул куда-то не туда. — Я бы вас попросил доставить меня и моих людей на планету, — заявил первый, высокий причистый мужчина. Они были прямой противоположностью друг к другу. Один высокий, крепкий и подтянутый, второй низкий и толстый. Тут довольно часто вот такие пухляки встречались. Не могу понять, зачем себя так доводят, если есть капсулы, которые тебе и здоровье могут поправить, и фигуру. «Допустим», — улыбнулся я, — «или вы считаете, что тут вас кто-то бесплатно кормить будет?» «А когда это произойдет?» — спросил второй капитан, более упитанный. — Как только приберут ваши станции, — к моим рукам ухмыльнулся я. Капитаны переглянулись, но ничего говорить не стали. — Ладно, — вздохнул я. — Перекидывайте мне свои сбережения, и вас покормят. Что — Что? — мужчина задали вопрос оба, как будто репетировали. — Все ваши сбережения теперь мои, — терпеливо объяснил я. — Теперь поняли? — Да ты! Толстяк не мог подобрать слов. Так был возмущен. «Лив, я обстал со своего места. Пойду работать, а ты этими займись. Похоже, добровольно возмещать убытки они не собираются. Просто забыть про то, что пираты на меня напали? Не собирался?» «Конечно, они понимали, что долго сидеть тихо я не буду. Но зачем же было провоцировать раньше времени?» Караван мои суда сопроводили, больше на них никто не пытался напасть, но я был уверен в том, что все наблюдали за боем и теперь ждут, что дальше делать буду. Похоже, три владельца станции, которые на меня решили напасть, тоже понимали, что запахло жареным. Они уже несколько раз пытались выйти со мной на связь, но просто игнорировал их. Пираты, которые вынуждены были отдать все свои накопления, сидели тихо, даже старались вообще не привлекать к себе внимание со стороны охраны случилось это после того как пару особо наглых и не желающих со своими деньгами расставаться просто выкинули в открытый космос причем продемонстрировали это всем все же идти на серьезные пытки мои люди пока не могли да я подобного одобрять не буду ладно просто избить но резать человека на куски это без меня мне отморозки не нужны Возвращаться мой флот не стал. Вместо этого они взяли в осаду сначала одну станцию, разнеся все корабли противника, чтобы не сбежали. Ну а потом две другие. В результате через пару недель пираты оказались заперты на своих станциях. Другие главари к ним на помощь не спешили, хотя у них между собой какой-то договор был как раз на такой случай. Только когда у пиратов не осталось возможности улететь, я решил выйти с главарем одной из шаек на связь. Конечно, может быть, истребители остались. На них могли удрать на одной из станций, но избрать... Конечно, может быть, истребители остались. На них могли удрать на одной из станций, но забрать всех точно не смогут. Надо сказать, что в космосе никаких схваток не было. Корабли пиратов даже не огрызались, экипажи были на станции, когда их уничтожили. Разумное решение. Крейсеры били гораздо дальше, так что огрызнулись десятком ракет с поверхности и все на этом. «Доброго времени суток!» — поприветствовал я Кривого. Так звали моего соседа главного на станции, который сейчас взяли в плотную осаду и готовились к штурму. «Что надо?» — грубо спросил кривой «Ничего», — пожал я плечами. «Это же ты со мной связаться хотел, а не я с тобой. Вот решил уважить». «Ты думаешь, что тебя это с рук сойдет?» Терпение пирата быстро закончилось. Он был в бешенстве, хоть и пытался держаться. «Думаю, что сойдет», — ухмыльнулся я. «Даже по вашим понятиям я в своем праве. Ты же на меня напал, а не я на тебя. Так что теперь получай эту веточку». «Торгаши должны платить!» — заорал он. «Так у нас всегда было!» «Так они мне и платят», — даже удивился я. «За безопасный проход по системе то, что ты их даить не сможешь, мне плевать. Какой там у вас девиз? Каждый сам за себя, так вроде. Ладно, это все ерунда, а ты же понимаешь, что после моей команды тебя, как и всех твоих приближенных, на куски порвут. Мне же лишней крови лить совсем не хочется». «Предлагаю сдать станцию без боя». «Да пошел ты!» — грубо отверг мое предложение мужчина. «Попробуй, возьми кровью мышца!» «Ну да, ну да», — вздохнул я. «У тебя же станция защищена». «Буду кровью умываться». «Ладно, полчаса на раздумье, время пошло». «Не сдаст, упертый придурок», — сделал вывод Лив. «Я таких уродов встречал». «Тогда готовьтесь к штурму», — пожал я плечами. «Кстати, вы же можете сообщение на эту станцию передавать. Взломали защиту». «Да», — на лице мужчины появилась радостная улыбка. «Жаль, что систему обороны также не взломать». «Начните передавать всем на станции, что скоро начнется штурм. Все, кто будет оказывать сопротивление, будут убиты». «Хорошо», — кивнул мужчина. Кривой решил оборонять свою станцию до последнего, так что придется моим штурмовикам отрабатывать вложенные в них средства. Конечно, можно было бы просто уничтожить станцию с дальнего расстояния из космоса, но она мне нужна, так что придется моим командирам показать, чего они стоят. Не думаю, что будет слишком трудно. Все же поддержка из космоса имеется, истребители тоже будут по очагам сопротивления удара наносить. Ему удалось нас неприятно удивить, когда мои боты со штурмовиками и истребители приблизились к планете. По ним начали бить, причем из всего оружия, которое имелось у защитников. Два бота с людьми, а там было человек 30, были сбиты. Люди в одном погибли в полном составе, а второй просто сбился с курса и промахнулся мимо станции. К нему сразу же направился один из кораблей, чтобы спасти людей. Мы тоже не смотрели просто так. С кораблей подавляли любое сопротивление, причем пару раз даже главным орудием ударили, нанеся очень серьезные повреждения станции. Впрочем, минут через двадцать первые группы проникли на станцию и начались бои внутри нее. Первый раз я начал нести такие серьезные потери, хотя, похоже, это только меня и беспокоило. Конечно, штурмовые роботы тоже участвовали в схватке. Их и посылали в первую очередь. когда нужно было подавить турели в коридорах. Кривой козел вонючий. Прятался где-то. С трудом удалось найти, где эта сволочь прячется, после чего разнесли эту местность из главного калибра крейсера, похоронив главаря под обломками. Похоже, вместе с ним погибла большая часть командиров, потому что сопротивление спало. Штурм продолжался девять часов, то и дело вспыхивали непродолжительные перестрелки. Все серьезное вооружение смогли подавить, так что теперь штурмовые группы поддерживали истребителей, где это возможно. На этой станции проживало около пяти тысяч человек. Хорошо, что пиратов было всего около тысячи. Они старались оказать сопротивление в надежде, что мы уйдем или им получится выторговать более приемлемые условия сдачи. При штурме мы потеряли 129 человек, это убитыми, раненых было в несколько раз больше. Но ничего, приложим все силы, а умереть им не дадим. После захвата начали сортировать людей. Многие пираты пытались спрятаться в рядах простых рабочих. Не знаю, на что эти умники надеялись. Потому что мы уже были в курсе, кто и чем занимался на станции. Да и поднять дело не составляло труда. У меня уже была кое-какая служба безопасности, вот ей работы привалило. Мои штурмовики после боя особо не церемонились. Любое возмущение подавляли жестко. Правда, старались без стрельбы обходиться, все же не мясники какие-то. Только когда станция была полностью взята под контроль, мне позволили на нее высадиться. До этого Лив с пены у орал, что не пустит меня, мало ли, вдруг заминировано. Едва только мы высадились на станцию, как тут же прибежал один из командиров штурмовых групп. Он с самого начала со мной был, один из двух подчиненных Лива с одного охранного агентства. «Господин, там пленные?» — сообщил мне. «И зачем мне эта информация?» — удивился я. «Да не пираты, а у пиратов какие-то пленные были. Одна девка орет, как резаная, что является серьезным человеком, и что нам всем конец, если главного не приведут». «Ну, иди, посмотрим, что там за важная особа такая», — хмыкнул я. «Само собой, девушка мне была незнакома. Она уже успела довести бойцов, так что одна из моих валькирий выписала ей подзатыльник. Сидела молча, сверкая глазами. Надо сказать, что с ней еще три человека было. Только вели себя спокойнее. А Алиф в них сразу же бойцов определил. Сидели они отдельно от остальных. «Кто меня видеть хотел?» — спросил я, осмотрев эту компанию «Я!» — тут же вскочила девушка на ноги, но, покосившись на женщину, одной из моих штурмовиков села обратно. «Немедленно свяжитесь с моим отцом!» «А сами почему не свяжетесь?» — уточнил я. «Система подавления работает!» — пояснил Лив. «А еще вот!» — девушка шмыгнула и показала мне свой считыватель, сломанный, как и у ее сопровождения. «Позвоните папе, я домой хочу!» После этих слов она устаивалась на меня, но, увидев мою реакцию, нахмурилась и хотела что-то сказать, но только женщина-штурмовик ее опередила. — без Бестолочь, как твоего отца зовут? — рявкнула женщина. — Какой у него личный номер? Девушка быстро продиктовала номер, который я вбил себе в считыватель. — Разместите их где-нибудь, — приказал я Леву. — Как только система подавления снимем, тут же поговорю с вашим отцом. «За меня наверняка награда объявлена, так что советую поспешить», — тут же осмеляла девушка. ага кивнул я, — «а звать тебя как?» «Миралинда», — представилась девушка. «Понятно», — вздохнул я, после чего пошел осматривать свои владения. Как позже выяснилось, отец Миралинды, Саксон, был владельцем серьезной оружейной корпорации «Влиятельный человек». Почему на него не вышли пираты, было понятно. Опасались, что этот мужчина их в порошок сотрёт. Вот и не знали, кому бы эту девку передать. Да так, чтобы на них потом не вышли. Она просидела у пиратов два месяца, и за это время на след не смогли напасть. Взяли её совсем в другой системе, где эта дурёха каталась на своей яхте, если можно так назвать космические корабли, которые богатей своим девкам дарит. Передать сигнал о нападении с яхты смогли, а потом она была захвачена, погружена в трюм большого корабля, а дальше ее след простыл. Кстати, о судьбе дорогого судна удалось выяснить. Просто уничтожили. Наверное, чтобы подумали, что все на ней погибли. Или еще для чего-то. У Кривого не спросишь, он мертв. Я, конечно, человек благородный, но отказываться от денег за помощь этой вздорной девчонки был не намерен. Опять же, вон, семьям павших бойцов компенсацию выделю. К тому же я владелец охранного агентства, работаю за деньги, так что попытался связаться с отцом Миралинды сразу же. Впрочем, ничего из этого не вышло, до таких людей просто так не дозвонишься. Так что пришлось идти по проверенной схеме, от нижних чинов к высшему. Так что скоро я уже беседовал с одним человеком из службы охраны. Мне сообщили, что у вас имеется информация о госпоже с ходу перешел он к делу. Больше скажу, даже знаю, где она находится, так что хочу получить вознаграждение, а перед этим поговорить с вашим нанимателем», — улыбнулся я. «Вы можете нашу беседу организовать? Ну или связать меня с тем, кто это в состоянии делать?» «Вы хоть представляете, кого похитили?» Решил немного поугрожать мужчина. «Рано или поздно вас найдут». «Меня искать не надо», — ухмыльнулся я. «Зовут Корби. Мой личный номер у вас уже имеется. Больше вам скажу. Ваш отец наверняка в курсе, кто я такой». «Что насчет похищения? Так мне ваша дочь даром не нужна. Попала ко мне в руки, как трофей, за который серьезная награда назначена. Вот решил воспользоваться случаем». «Сам ты трофей!» — возмущенно фыркнула девушка. Она тоже беседу слушала. а потом бесцеремонно влезла, чтобы ее лицом мог разглядеть мой собеседник. «Свежи с моим отцом, быстро!» «Госпожа!» — охнул мужчина. «Сейчас доложу». Он даже связь не стал отключать, так и бежал, показывая нам прыгающую картину. в «Сударыня!» — обратился я к Миралинде, которая прижалась ко мне всем телом. «Уверяю вас, могу изображение так развернуть, чтобы вам было видно, как и вас, собеседнику». Так что слезьте с меня, в конце концов, добропорядочная девушка не должна вот так к незнакомым парням прижиматься. «Ты совсем дурак, что ли?» — мои слова удивили Миралинду. «Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь?» «Честно, тебя не знаю, а вот твоего отца узнал, известная личность. В отличие от вас, к чему вообще этот вопрос?» «К тому, что знать нужно, с кем разговариваешь и как». Прижалась я к нему. Да, нужен ты мне голодранец. Не нужен, согласился я. Это, конечно, очень печально. Теперь спать плохо буду. А что насчет голодранца, так я сейчас как раз планирую немного повысить свое благосостояние за счет твоей семьи. Больше мне девушка ничего сказать не успела. Перед нами появилось лицо Саксона отца девушки. В первую очередь он внимательно осмотрел девушку, расспросил, не обижали ли ее, и вкратце выяснил, как она вообще в моих руках оказалась. Похоже, на самом деле очень любил свою дочь. Вот и баловал, и многое позволял, из-за чего она оказалась в такой непростой ситуации. На меня этот хмырь демонстративно не обращал внимания. «Ничего, мы не гордые, потерпим». «Молодой человек, вы должны доставить мою дочь в столичную планету». Наконец-то снизошел до простого смертного мужчина. «Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше». «Простите, но я вам ничего не должен», — улыбнулся я. «У меня, знаете ли, война идет. Но могу отдать вашу дочь военным. Может быть, у них есть время». «Мне бы хотелось с вами лично побеседовать, это возможно». Мужчина хоть и нахмурился, но сдержался. — Почему нет? — пожал я плечами. — Только для этого вам все равно придется ко мне прибыть. Я постоянно чем-то занят. — Военным мою дочь отдавать не надо. Вы же не будете против, если она у вас немного погостит на вашей станции? — Надо же, как быстро все разнюхали. — Не буду. Только вы ей скажите, чтобы не вздумала куда-то отлучаться. Снова мело улыбнулся я. — Ах, да, у нее же корабля нет. А это облегчает задачу. Буду ждать вашего прибытия. А можно вообще встретиться на планете Мавель? Не переживайте. Я могу и на станцию прибыть. Меня пираты не особо пугают, сообщил мне мужчина, после чего отключил связь, даже не попрощался.